Принесите мне ящичек с лекарствами и стакан воды. Марджори кинулась выполнять его указания, а он подошел к окну и выглянул в сад. Джейн заметила, что у Дональда был очень расстроенный вид. Ее поразило, что он не спешил расспрашивать садовника, не интересовался подробностями убийства и даже не осмотрел труп убитого. — Ведь убитый Базель Хель, сказала наконец Джейн. Дональд удивленно посмотрел на нее. «Боже, как же вы узнали об этом?» «Мне сказал садовник», – ответила Джейн. «Как ужасно, Дональд, как ужасно!» «Да», – вымолвил наконец он. «По правде сказать, я как-то предчувствовал это. Питер ненавидел его». Дональд не спускал глаз молодой женщины. «Питер никому не питает ненависти», – резко заметила Джейн. «Казалось...» Дональда очень удивилась, что Жейн так горячо стала защищать своего мужа. Конечно, быть может, я и ошибаюсь, согласился он. Так в чем же? Наконец дело. Послышался голос Питера. У меня так трещит голова, что я ничего не могу сообразить. Дональд взял стакан воды, который принесла ему жена, налил туда несколько капель жидкости из двух склянок и дал Питеру. Выпейте это залпом сказал он. Питер повиновался. Теперь полежите спокойно, продолжал доктор и опять уложил его в кровать. А теперь я должен пойти посмотреть. Он, видимо, не хотел оставлять жену наедине Джейн и снова посоветовал ей вернуться в свою комнату. На этот раз, к удивлению Джейн, молодая женщина повиновалась. Однако не успел Дональд скрыться из виду, как Марджори Опять очутилась около нее. «Кто убит?» Шепотом спросила она. «Неужели Базиль? «Да», прошептала в ответ Джейн. «Так вот что означал крик, который мы слышали среди ночи», пробормотала Марджория, закрыв лицо руками. «Но пойдемте же скорее к Питеру». Она открыла дверь и вошла в его спальню. Питер лежал с открытыми глазами. «Мне немного лучше». «Голова не так сильно болит», – сказал он. «Но все-таки, что произошло?» И, обращаясь к жене, спросил с надеждой в голосе. «Ведь я не был болен. Не правда ли?» «Вероятно, его испугал стревоженный вид жены, и он тотчас же вскочил с кровати. Скажите скорее, что случилось?» «Кто-то найден убитым в саду», – начала Джейн. Она увидела, что Питер смертельно побледнел. «Кто же?» прошептал он. Джейн тяжело и часто дышала, ведь ей предстояло сообщить мужу ужасную весть. Марджори стояла в стороне и молчала. «Убит Базель!» Едва слышно проговорила Джейн. Питер ухватился за спинку кровати. Базиль Хель? Убит!» Джейн кивнула головой. Марджори схватила Питера за руку. «Присядьте!» – сказала она. Питер высвободил руку и воскликнул. «Но этого не может быть!» «Кто убил его?» Джейн удивленно смотрела на него. Было совершенно очевидно, что он абсолютно ничего не знал о том, что произошло ночью. И это не было притворством. «Бедный малый!» – с горечью произнес Питер. «Кто же мог убить его?» И тут Джейн заметила, что в его глазах появился страх, как будто перед ним воскрес призрак его сумасшедшего отца. Питер взглянул на свои руки – И Джейн показалось, что он с облегчением вздохнул, не увидев на них того, что опасался увидеть. «Какой ужас!» – едва слышно прошептал Питер, а затем уже громче сказал. «Я хочу принять ванну и одеться». Никогда еще Джейн не видела своего мужа таким потрясенным. Она пошла в свою спальню вместе с Марджори. Та тщательно закрыла за собой дверь и таинственно зашептала. Ведь Питер подумал, что это он совершил убийство. Разве вы не заметили, как он осматривал свои руки? Неужели же действительно это сделал он? Джейм вспылила. Как могла эта женщина, которая только что говорила о своей пламенной любви к Питеру, подозревать его в преступлении, не имея для этого никаких доказательств? «Почему вы удивляетесь?» – сказала она ледяным тоном. «Ведь вы знаете Питера лучше, чем я. Вы действительно думаете, что Питер способен убить человека?» Марджори не была ни смущена.